часть четверт помнишь ли ты падающие звезды по небесам спешившие ретивыми конями и на пути своем преграды и желания они преодолевали вспоминаешь как много было их у нас, ведь звезд на небе бесконечность смотрели в небо мы и удивлялись их быстрой и лихой игре а на душе спокойствие рождалось при виде смерти гаснущей звезды она упала Но остались мы. Райаннер Мария Рильке, падающие звезды». Расстойка является важной частью процесса поднятия теста. Во время выпекания хлеба тесто подымается дважды. Дрожжи растаивают в воде с добавлением кусочка сахара, чтобы они продолжали действовать, прежде чем приходить к следующему шагу в рецепте. Также на этом этапе тесто увеличивается вдвое – Оно растет в динамической прогрессии от того, с чего вы начали. Что помогает тесту подняться? Дрожжи, которые преобразуют глюкозу и другие углеводы в углекислый газ. Разные виды хлеба поднимаются по-разному. Некоторым достаточно разовые расстойки, другим несколько этапов. Между этими стадиями пекарю рекомендуется побить тесто. Неудивительно, что как в пекарском деле, так и в жизни ценой роста всегда становится небольшой акт насилия сладкие булочки воскресное утро тесто три и три четвертых стакана муки. одна треть стакана сахара одна чайная ложка соли два пакета сухих дрожжей один стакан подогретого молока одно яйцо одна треть стакана сливочного масла размягченного карамель три четвертых стакана коричневого сахара пол стаканна несоленого сливочного масла Одна четвертая стакана легкого кукурузного сиропа, три четвертых чашки половинок пекана, две столовые ложки сливочного масла размягченного. Начинка. стакана дробленых орехов пекан, две столовые ложки сахара, две столовые ложки коричневого сахара, одна чайная ложка корицы. Ты как-то сказала мне, что ленивым воскресным утром нет ничего лучше, чем проснуться, и услышать столь ароматный запах, что придется последовать вниз. Это один из рецептов, где, как и с большинством видов хлеба, нужно думать заранее. Но когда я не думала заранее, если дело касалось тебя? Чтобы приготовить тесто, смешайте 2 стакана муки, 1 треть стакана сахара, соль и дрожжи в большой миске. Добавьте подогретого молока, яйцо и 1 треть стакана сливочного масла. Взбивайте на небольшой скорости в течение минуты. Добавьте, если необходимо, муки, чтобы тесто было легче формировать. На слегка припудренной мукой поверхности замешивайте тесто 5 минут. «Это, добавлю я, всегда было твоей любимой частью». Ты становилась на стул и опиралась на него всем весом. Когда закончите, положите тесто в смазанную маслом миску и переверните его, чтобы масло оказалось с обеих сторон. Накройте и оставьте подыматься, пока тесто не увеличится вдвое примерно через полтора часа. Тесто готово, если вы попробуете его пальцем и останется след. Дальше готовим карамель. Постоянно помешивая, нагрейте 3 четвертых чашки коричневого сахара и пол чашки масла, доводя до кипения. Уберите с огня и добавьте кукурузный сироп. Вылейте все в несмазанную сковороду размером 13 на 9 на 2 дюйма. Посыпьте сверху половинками пекана. Для начинки смешайте пекан, 2 столовые ложки сахара 2 столовые ложки коричневого сахара и корицу. Отставьте в сторону. Побейте тесто кулаком. А затем на слегка припудренной мукой поверхности раскатайте его в прямоугольник. 15 на 10 дюймов. Нанесите сверху две чайные ложки сливочного масла, потом посыпьте смесью из издробленного пекана. Начиная с 10-дюймовой стороны прямоугольника, скатайте тесто в тугую колбаску и защипните с обеих сторон. Перекатывайте, растягивайте. Формируйте его до цилиндрической формы. Разделите на 8 одинаковых кусков и положите их в кастрюлю, не позволяя соприкасаться друг с другом. Накройте кастрюлю фольгой и поставьте в холодильник как минимум на 12 часов. Думайте о том, как тесто поднимается, как снова идет расстойка, доказательство того, что некоторые вещи растут быстрее, чем мы ожидали. Нагрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту и выпекайте 35 минут. Когда корочка станет золотистой, вынимайте из духовки, немедленно переложите на блюдо и подавайте тёплым. Марин. Несколько минут спустя. Меня всегда удивлял термин свидетельские показания. Неужели это было так сложно? Или же это означает, что свидетель показывает что-то новое? И это так, но не в том смысле, в котором вы могли бы подумать. Свидетельские показания всегда чуточку ложные. Они лучше косвенных свидетельств, но люди — это не записывающее устройство. Они не фиксируют каждое действие, реакцию, а сам акт запоминания подразумевает выбор слов, фраз и образов. Поэтому каждый свидетель, который сообщает суду факты, всего-навсего предоставляет свою версию истории. Шарлотта Укиф, которую вызвали в качестве свидетеля, вряд ли могла свидетельствовать о собственной жизни, хотя прожила ее. Она говорила о пристрастно. Она помнила себя только после рождения Уиллоу. Я была бы плохим свидетелем. Я не знала, где началась моя собственная история. Шарлотта сцепила пальцы в замок и ответила на первые три вопроса. «Как ваше имя? Где вы живете? Сколько у вас детей?» На четвертом вопросе она запнулась. «Вы замужем?» Формальный ответ был положительным, но на практике про это уже сказали. И Гай Букер собирался использовать разрыв Шарлотты и Шона в пользу ответчика. Я заранее готовила Шарлотту к этому вопросу. И нам не удалось добиться даже одного раза, чтобы она не расплакалась. Я, в вдыхание, ждала ее ответа. «В данный момент — да». Ровным голосом сказала Шарлотта. Но рождение ребенка с таким количеством индивидуальных потребностей вызвало много проблем в моем браке. Сейчас мы с мужем живем раздельно. Она еле слышно выдохнула. «Молодец», — подумала я. «Шарлотта, вы можете рассказать о том, как было зачата у Иллу?» Пожилой мужчина из жюри присяжных хахнул. «Не сам процесс, а скорее ваше решение стать родителями». «Я уже была матерью», — сказала Шарлотта. «Матерью-одиночкой пять лет. Когда я встретила Шона, мы оба поняли, что хотим еще детей. Но казалось, что у судьбы другие планы. Мы пытались завести ребенка почти два года и хотели уже приступить к лечению от бесплодия, когда все произошло само собой. «И какие у вас были чувства?» «Мы были на седьмом небе», — ответила Шарлотта. «Знаете, как бывает, когда в вашей жизни все так идеально, что даже страшно представить следующий момент?» «Вот так я и чувствовала». «Во сколько вы забеременели?» «38 лет». Шарлотта слегка улыбнулась. «Старородящие, так это называют». «Вас это беспокоило?» «Я знала, что после 35 возрастает риск рождения ребенка с синдромом Дауна». Я приблизилась к месту свидетеля. «Вы говорили об этом с вашим гинекологом?» «Да». «Можете сказать суду, кто на тот момент был вашим гинекологом?» «Пайпер Рис», — сказала Шарлотта. ответица «Как вы решили обратиться к ответице в качестве акушера-гинеколога?» Шарлотта опустила голову, глядя на колени. «Она была моей лучшей подругой. Я доверяла ей». «Что сделала ответчица, чтобы развеять ваши опасения насчет рождения ребенка с синдромом Дауна?» Она посоветовала сдать анализы крови. Это называлось четверной тест. Чтобы посмотреть, повышен ли риск родить ребенка с нейронными отклонениями или синдромом Дауна. Вместо вероятности 1 к 270 у меня было соотношение 1 к 150. «Что она посоветовала?» — спросила я. «Амниоцентез», — ответила Шарлотта. Но я знала, что это рискованно, поскольку у нас было запланировано УЗИ на 18-й неделе. Она сказала, что мы сможем сперва узнать его результаты и потом принимать решение на основании того, что мы увидим. Конечно, это было не таким точным исследованием, как амнио, но определенные показатели могли свидетельствовать о том, что есть синдром Дауна или же исключить его. «Вы помните то УЗИ?» — спросила я. Шарлотта кивнула. Мы так хотели взглянуть на своего малыша. И в то же время я нервничала, поскольку знала что специалист будет искать маркера синдрома Дауна. Я не отрывала от нее взгляда, пытаясь увидеть малейшие признаки. В какой-то момент она склонила голову набок и произнесла «Хм». Но когда я спросила, что там, она ответила, что результаты прочтет доктор Рис. «Что сказала вам, ответиться Когда Пайпер зашла в помещение, я поняла по ее лицу, что у ребенка нет синдрома Дауна. Я спросила, точно ли это, и она ответила «да». Специалист даже отметила, насколько четкие снимки. Я заставила ее посмотреть мне в глаза и сказать, что все в порядке, а она сказала, что только один показатель немного отличается — бедренная кости в шестом процентиле. Пайпер сказала, что не стоит волноваться на этот счет, ведь я сама невысокого роста, и к следующему УЗИ этот показатель может уже быть в пятидесятом процентиле. А вас не обеспокоили чёткие снимки? «С чего бы?» — добавила Шарлотта. Пайпер не переживала, я предположила, что в этом и заключалось УЗИ получить ясную картину. «Доктор рис предложила более детальное исследование?» «Нет». «Вы делали другие УЗИ во время беременности?» «Да, когда я была на 27-й неделе беременности. Это было даже не обследование, а шалость. Мы сделали УЗИ в её клинике после работы, чтобы узнать пол полребенка. Я повернулась к жюри присяжных. «Вы помните Таузи, Шарлотта?» «Да», — тихо сказала она. «Я никогда его не забуду. Я лежала на столе, а папер водила прибором по моему животу. Она смотрела на компьютерный экран. Я спросила, когда мне можно будет посмотреть, но она ничего не ответила. Тогда я поинтересовалась, все ли в порядке». «И что она ответила?» шарлота взглядом нашла среди всех собравшихся Пайпер. «Что со мной все в порядке, а с моей дочерью нет».